На рыбалке. В конце каникул приехали дядя Саша и тетя Лена. «Как наш бульбочек себя вел?» Бодро спросил дядя Саша. «Не причинял особо хлопот. Рады были помочь», — сказал папа. Тетя Лена чмокнула бультерьера в ухо. «Ух ты мой зайчонок! Знал бы ты, как мамочка по тебе скучала! Выкорми его морковкой!» Редко, чаще мясом. — сказала мама. — Ах, несчастненько голодная собачка! — заахала тетя Лена. — Бедненький мой Бульбочка, целую неделю не ел морковки, не получал витаминов. Она взяла Бульбу на поводок и, возмущенно потрясая химической завивкой, стала спускаться по лестнице. Дядя Саша побежал за ней. Митя грустно смотрел им вслед. Он привык к Бульбе. К тому же от каникул остался только один день. И в этот последний день каникул в гости к домовятам пришел Леший Ворчун. Перешагнув порог, он немедленно запутался в комке рыболовной лески, валявшейся на полу. По всей комнате были разбросаны поплавки, крючки и грузила, а на полу сидели домовяты и мастерили удочки. «Дедушка, хорошо, что ты пришел!» — обрадовалась вреднючка. Митя дал нам снаряжение. Мы идем на рыбалку. Накормим тебя рыбкой. А где вы собираетесь ловить рыбу? Ворчун осторожно выпутался из лески. Ланной. Ты думаешь, мы совсем глупые? У нас есть на примете кое-что получше. Бреднючка ткнула пальцем в сторону окна. Возле подъезда стояла грузовая машина с железной цистерной. На цистерне было написано «рыба». В угловом подъезде жил водитель рыбного магазина, который иногда заскакивал домой на обед. Хлопотун привязал к удочке поплавок и удовлетворенно оглядел свою работу. «Пузадик, не забудь взять мешок плюлого», — напомнила вреднючка. «Я возьму два или даже три, чтобы хватило». Митя побежал во двор. Он должен был свистнуть, если увидит водители цистерны а домовята вскарабкались на подоконник и приоткрыли форточку. Квартира была на четвертом этаже, а машина с цистерной стояла внизу под окнами. Возле дома рос раскидистый старый дуб, ветви которого подходили прямо к открытой форточке. «Али-ап!» Бреднючка храбро прыгнула на ближайшую ветку. Следом за ней, пугливо поглядывая вниз, полезли хлопоту на пузатик. Они тесно прижимались к стволу дерева. От высоты у них кружилась голова. «Осторожнее, внученька, ты не белка!» — забеспокоился ворчун. Приднючка, отважно перескакивая с ветки на ветку, расположилась на толстом суку прямо над цистерной рыба. «Эй, трусишки, идите сюда, здесь клев лучше!» Хлопотун и Пузатик перебрались к ней и забросили удочки прямо в цистерну. Железный люк был приоткрыт, чтобы рыба не задохнулась. Домовята уселись поудобнее и принялись терпеливо ждать клёва. Прошло несколько минут, но рыба почему-то не желала ловиться. «Я понял», — воскликнул хлопотун. «Вы забыли насадить наживку. и такая рыба глупая, чтобы клевать даром?» Брянючка покосилась на пузатика. «Где этот кусочек хлеба с маслом, который я тебе давала?» Пузатик виновато заморгал. «Только не говори, что ты его съел!» хорошо «Не скажу, если хочешь». Уныло согласился Пузатик. Домовята стали искать у себя в карманах какую-нибудь еду, которая могла бы сойти за наживку, но ничего не нашли. Тогда они вспомнили о Ворчуне, стоящем на подоконнике. «Дай что-нибудь, дедушка!» Ворчун взял кусочек булочки, завернул в газетку и бросил домовятам. Реднючка ловко поймала сверток, но сама при этом едва устояла на шаткой ветке. Домовята насадили булочку на крючки и закинули удочки в цистерну с рыбой. «Вреднючка, ты все сделала неправильно!» С видом бывалого рыбака заявил хлопотун. «Нужно поплевать на наживку, а потом забрасывать». «Плюсисап! Тоже не верблюд нашелся!» Хлопотун и вреднючка начали толкаться, но тут удочка-пузатика резко дернулась. «Клюет!» — завопил пузатик. «У меня клюет!» «Подсекай, упустишь!» «Не могу! Она меня с дерево стаскивает, ай!» В последний момент вреднючка успела поймать толстячка за штанишки и затащила его на ветку. «Сорвалась!» — ругался хлопотун. «Я же говорил, тяни!» Домовята опять забросили удочки и приготовились ждать. Но вот леска у вреднючки натянулась, и она выудила крошечную дрожащую рыбку, величиной с чайную ложечку. «Это бычок!» — сказал сознанием дела хлопотун. — Ты еще скажи, телочка, засмеялся пузатик. — Или колова. Пока хлопотун снимал рыбку с крючка, она тяпнула его за палец, выскользнула и упала в цистерну. — Ну ладно, в раз поймаю. Быстро утешилась вреднючка. Клева долго не было. Митя замерз уже хотел идти домой, но вдруг у хлопотуна резко повело в сторону удилища. «Какой здоровенный карась! Мне одному его не вытащить!» Домовята все вместе стали выволакивать рыбину из цистерны. А в это время на форточке седьмой квартиры сидел кот-арбалет и, сонно жмурясь, следил за воронами. Вдруг мимо его окна проплыл большущий карась. Кот вцепился в раму и молниеносным движением коксистой лапы загорпунил карася. С воплем «Мрях!» Арбалет ухватил рыбину за хвост и спрыгнул с ней в комнату, волоча за собой удочку. Пузатик и Вреднючка едва успели отпустить удилище. Хлопотун не удержался, потерял равновесие и плюхнулся прямо в цистерну. Раздался всплеск. «Помогите!» — забулькал хлопотун из цистерны. «Вреднючка!» — крикнула Вреднючка. «Мы тебя вытащим! Сейчас! Ай! Твой дурацкий крючок сам в меня вцепился!» Вреднючка и Пузатик выволокли Хлопатуна из воды. Он был мокрый и злой. «Чтобы я еще раз пошел с вами на рыбалку! Теперь я даже на кильку в томате не смогу смотреть без содрогания!» До вечера Хлопатун пролежал в кроватке, укрытый всеми теплыми вещами. Вреднючка напоила его чаем с сухой малиной, а в носочки насыпала горчицу. Но самое страшное, что Ворчун заставил его выпить целых две ложечки своей ужасной настойки из мышиных хвостиков, мухоморов и поганок. Хлопотун морщился и кривился. «Может быть, еще ложечку?» — предлагал ему Леший. Вечером, проводив форчуна Митя возвращался домой. Форточка седьмой квартиры распахнулась. Из нее вылетело что-то и повисло на дереве. Мальчик подошел и увидел на удочку. В седьмой квартире жил психиатр Рябликов, хозяин кота Арбалета, тот самый, которому когда-то померечился летающий крокодил. Как обычно, Рябликов вернулся домой и, бренча ключами, открыл свою дверь, запертую на три замка. «Кис-кис-кис, Арбалетушка, где ты? Папочка тебе молочка принес!» — позвал он, доставая из дипломата пакет с молоком. «Мря!» — донеслось из кабинета. Рябликов заглянул в комнату и в изумлении замер на пороге. На письменном столе, прямо на раскрытом медицинском атласе, он увидел счастливого арбалета с громадной рыбиной в зубах. Изо рта рыбины свешивалась леска с грузилом и поплавком. Некоторое время Рябликов молча разглядывал карася, потом подошел к рыбе и с опаской дотронулся до нее пальцем. «Хм...» «Очень правдоподобная галлюцинация. Скользкая и...» Рябликов понюхал палец и поморщился. «Даже с запахом?» Психиатр воровато оглянулся. На цыпочках обошел комнату, открывая все ящики и резко распахивая дверцы шкафа. Стояла тишина. В квартире явно никого не было. Рябликов хитро улыбнулся и выглянул в окно. Небо было ясное, звездное. Летающих карасей не наблюдалось. Рябликов вернулся к письменному столу. Стол был пуст. На полу валялась удочка, а рядом развалился довольный котина. «А был ли карась вообще?» В ужасе подумал психиатр и приказал себе. «Я спокоен, совершенно спокоен. Я ничего не видел и не мог видеть. Пойду выпью чайку и лягу спать». Бедный, бедный Рябликов, то ли еще будет.